Глава вторая. Муж встал из-за стола. Степа, знакомимся, Андрей Ласкин. Я улыбнулась молодому мужчине. Добрый день, Степанида. Проблема. Сразу перешел к делу Звягин. Ласкин сейчас расскажет, в чем дело. Степанида, возможно, вы знаете мою жену. Она работает в отделе обработки онлайн-заказов. Начал посетитель. Я старательно улыбнулась. С тех пор, как у нас появилось подразделение, которое отправляет посылки по всей России, возникла толпа жалобщиков. Большинство заказчиков полагают, что у фирмы БАК есть волшебная палочка. Некая женщина из, например, Владивостока, сделав в понедельник заказ из 40 позиций. И представляете, он спустя 40 минут еще не доставлен. Обнаглели окончательно. «Эй, вы там работаете или в потолок плюете? Что за дела? Разница во времени 7 часов?» У нас 8 утра, а в Москве глухая ночь. Вы не работаете, вы спите, безобразие. И еще нужно время на доставку? Вообще хамство. Самолет из столицы летит долго? Когда получу то, что заказала? Примерно через три дня? Мне надо сейчас. Справляю вечером день рождения. Из-за вас буду уродкой. И как объяснить, что мгновенная телепортация чего-либо, живого или неживого, существует пока лишь в фантастических романах? А феи размахивают волшебными палочками исключительно в сказках. Справедливости ради следует заметить, что сотрудники отдела онлайн-продаж порой ошибаются, кладут в коробку не то средство, которое заказал покупатель. Потом приходится извиняться, дарить обиженному клиенту нечто милое. Это просто рабочий момент, ничего ужасного, просто косяк. Но вскоре после того, как Ласкин начал рассказ, у меня по спине пошагали мурашки, обутые в железные сапоги. Случилось нечто намного более серьезное, чем получение красной помады вместо голубой туши. У Андрея есть жена Маргарита. Муж спокойно способен обеспечить ее безбедную жизнь, поэтому предложил бросить работу, заниматься домом, садом, готовкой. Ласкин вручил супруге кредитную карту. Не ограничивает ее в тратах, он заботливый, любящий муж, которому нравится баловать свою спутницу жизни. Многим девушкам подобное положение вещей может очень понравиться, Но Рита оказалась другой. Она захотела поднять свой онлайн-бизнес. Магазин ей нужен не для того, чтобы хвастаться перед подружками, гордо говорить, я хозяйка торгового предприятия и никогда не появляться в офисе, где работают те, кто на самом деле вертят педали велосипеда бизнеса. Нет. Маргарита желала сама управлять магазином, развивать его. Поэтому молодая девушка отправилась учиться. Через год занятий, Узнав, как работает бухгалтерия, чем занимается отдел пиара и рекламы, каким образом изучается спрос и, уложив в свою голову еще много всякого хорошего и полезного, Рита поняла, что теоретически она подкована на все руки и ноги. Однако «Суха, мой друг, теория везде, но древы жизни пышно зеленеет». Литературоведы считают, что Мефистофель, который произносит эту фразу в произведении Гёте Фауст, Советует молодому человеку не тратить много времени на занятия наукой, а лучше заняться любовными делами. А вот Маргарита, большая любительница литературы, процитировав мужу данные слова, объявила, «Прекрасно овладеть теорией, теперь необходима практика. Мне надо пройти путь от подвала до крыши, поэтому я устроилась в бак». «Куда?» — изумился Ласкин. Маргарита рассказала мужу про фирму, которая торгует косметикой и разными другими товарами, а потом огорошила сообщением. «Теперь твоя жена — сборщик у них на складе». Андрею осталось только развести руками. Маргарита возвращалась домой после тяжелого рабочего дня с горящими глазами. Рассказывала супругу, что в баке хорошо, но у фирмы есть и минусы. Отлично, что она сейчас внутри машины торговли. На личном опыте понимает, как надо, а как не надо работать. Сейчас Рита состоит в подразделении, которое занимается заказами для Москвы. А потом ей хочется понять, как функционирует междугородняя система. Андрей давно перестал спорить с супругой. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала. И вдруг Лариса Михайловна Постоянная покупательница бака, имеющая платиновую скидочную карту, оформила в очередной раз заказ. Учитывая стоимость всего приобретенного и то, что молодая женщина регулярно делает покупки в баке, ей положили хорошие подарки. Среди презентов был набор из десяти масок. Кусок ткани, пропитанный уходовым средством, женщине следовало разместить на умытой мордочке и спокойно полежать минут 15-20. К комплекту прилагалось специальное средство для лица. Мыло и батист с добренной сывороткой — совсем не дешёвые радости. Но госпожа Михайлова входит в список ВИП-клиентов, а для них, способных оставить в баке очень большую сумму, ничего не жаль. Через две недели после получения посылки Лариса утром не проснулась. Супруг Николай Ильин не удивился. Жена не должна готовить ему завтрак, провожать его на работу. В доме полно прислуги. И спальни у пары разные. Николай спокойно уехал и до обеда решал всякие вопросы. Потом он позвонил Ларисе. Таня ответила. ее телефон оказался выключен. Ильин набрал домашний номер. Подошла управляющая Роза. «Добрый день, Николай Петрович», — сказала она. «Ваша супруга еще не встала». Мужчина удивился. Лариса ложится поздно, поднимается не рано. Но до полдника она не спит. Николай заволновался. Приехал домой, зашел в спальню к жене и понял, что случилось что-то плохое. Михайлова увезли в клинику, где она некоторое время находилась в коматозном состоянии. Ильин человек немолодой, богатый. Он тщательно оберегает свою личную жизнь. Как ни старались журналисты, до сих пор им не удалось ничего узнать о его семейных тайнах. И о том, что Ларису поместили в лечебницу, известно лишь очень узкому кругу врачей. Николай Петрович вскоре после беды Случайно проговорился во время рабочего совещания. «Давайте запускать проект». Эх, хотел с женой полететь в Европу, да и за работы не получилось. Одна она умчалась. Понятно, что об оговорке узнали все сотрудники. Люди поверили, что Лариса сейчас на отдыхе. Сначала доктора посчитали, что у женщины осложнения после гриппа, потом возникла версия отравления. Николай Петрович нашел доктора наук профессора Роберта Кавальери, Итальянец считался одним из ведущих токсикологов мира. Роберто сделал какие-то тесты и сообщил, «На 80% уверен, что в организм вашей супруги попал яд. Какой именно, ответить сразу не смогу. Взял необходимые пробы, надеюсь, сумею разобраться». И через некоторое время из Италии прилетел ответ. В Сельве Суринама, государства Латинской Америки, обитают небольшие животные, похожие на енотов. но они не имеют отношения к этому хищному млекопитающему. Роберто знает лишь местное название зверька «нашранантонго» или бастарт инглиша», так называется язык, на котором говорит часть населения Суринама. Животное именуют «сниз». Слово это идет от глагола «сниз» в переводе «чихать». «Сниз» не кровожаден, питается зеленью, фруктами, расцветка шубки у него, как у енота, но «сниз» значительно меньше. не обладает крепкими когтями. Небольшой зверек легко может стать жертвой других обитателей сельвы или людей, но его все обходят стороной, потому что если сниз поймет, что кто-то представляет для него опасность, он издает звук, похожий на чихание. Из млекопитающего вылетает облако мелкой дисперсной пыли. Она невесома, способна попасть на живой организм, даже если тот находится на расстоянии двух 3 метров. и вскоре после встречи со снизом этот самый живой организм умирает, он засыпает и не просыпается. Не обязательно контактировать с млекопитающим, можно попросить его чихнуть на кусок ткани, например, на носовой платок, полотенце, нижнее белье, и человек, который использует этот предмет, если не умрет, то впадет в бессознательное состояние. А снизе в России никто не знает. Обычный токсиколог о зверюшке понятия не имеет, Но даже сумею он определить причину впадения человека в кому, противоядия нет. Ильин поклялся во что бы то ни стало найти отравителя любимой супруги. Поскольку той стало плохо вскоре после начала использования косметики из бака, муж отнес в лабораторию последнюю онлайн-покупку. В оставшихся масках для лица обнаружили неизвестное вещество, которого нет в составе средства, указанном на обертке. Обычные лаборатории не сумели определить, Чем пропитали ткань? Вывести из комы Ларису не удалось, она скончалась. О ее смерти было краткое сообщение. Пышные похороны и поминки не устраивались. Место захоронения никому из журналистов неизвестно. Андрей замолчал и уставился на меня. Я отреагировала спокойно. «Товар поступает в продажу в запечатанном виде? Есть тестеры? Вот ими может воспользоваться любой человек. Но до сих пор случаев отравления у нас не было». пару лет назад ребенок годиков трех погрыз шоколадное мыло которое лежало без обертки ничего с малышом не случилось мать впала в истерику успокоили ее подарками упаковку маски можно проколоть иглой и впрыснуть внутрь что угодно возразил ласкин насчет инъекции вы правы согласилась я но ее могли сделать после получения посылки может это работа кого то из членов семьи или прислуги вы адвокат нет возразил ласкин И с господином Ильиным я не знаком. Меня хватило удивление. Тогда зачем приехали к владельцу нашего холдинга? Какое отношение имеете ко всей истории? Вы были связаны с Ларисой?» Андрей сделал глоток из чашки. «Моя жена Маргарита и Лариса дружили с детства. Они учились в одном классе. Рита шла на золотую медаль. Она очень умная, но не особо красивая внешне. А Лариса не могла похвастаться аттестатом. У нее там сплошь тройки». Зато Михайлова была прямо девушка весна, прекрасная, цветущая. То, что у нее голова снаружи, как у принцессы, а внутри пустая, до меня не сразу дошло. Андрей склонил голову к левому плечу. Как-то раз Лара неожиданно приехала ко мне в гости. Я жил отдельно от родителей. Вдруг звонок в дверь. Время около девяти вечера. Открыл, входит Михайлова, вся грязная, плачет. Грузовик окатил водой. По луже промчался. «Пусти умыться». Да, мы были уже знакомы. Я был аспирантом в институте, где училась девица. Но я удивился, откуда ей мой адрес известен. Не стал ломать голову и отвёл в ванную. Потом она халат мой нацепила, чай заварила. Я выпил чашку, и после этого ничего не помню. Проснулся в районе полуночи в одной постели с Ларой. Понять не могу, как такое случилось. А Михайлова как ни в чем не бывало смеётся. «Проводи меня домой. Заодно посмотришь на кошку с котятами». «Родители, небось, с ума сошли, не знают, где я». Андрей нахмурился. «Следовало подумать, что странная ситуация. Каким образом мы в кровати вместе оказались? Но на дворе ночь. Не выгонять же девушку одну. И мозг у меня как в тумане». А Лариса торопит. «Поздно уже. Ты почему-то крепко очень заснул, устал, наверное. Еле-еле разбудила. Давай, одевайся. Тебе у нас понравится. Ты же животных любишь». Андрей положил ногу на ногу. «Это правда». С детства мечтала о кошке, собаке, но у мамы аллергия. Не думая ни о чем дурном, отправился к Ларисе домой. Девушка вошла в квартиру и закричала. «Папа, мама, я выхожу замуж! У нас сегодня все было!» Я оторопел. Появились какие-то люди, начали нас поздравлять, ну и завертелось. Михайловы оказались очень бедной семьей, а у меня и отец, и мать хорошо обеспечены. Я тихо засмеялась. «Повезло, Ларисе!» Ласкин криво улыбнулся. С деньгами у нее проблемы закончились. И вообще, началась у Лары другая жизнь. У меня квартира, своя машина. Зарабатывал пока не очень, но родители помогали. Мама продукты сумками тащила, готовила нам. Отец коммуналку оплачивал. Я пытался карьеру делать, а Лара по магазинам носилась, одежду скупала. По хозяйству не хлопотала. Единственное, что делала, на ночь чай заваривала. Я его выпью и в постель падаю. Утром просыпаюсь, как с похмелья. Так пару месяцев после свадьбы прошло. А потом я напиток случайно разлил, все вытер. Сказал жене, что, как всегда, чайком побаловался, лег в постель. Не спалось мне. Мысли в голову лезли. Что я наделал? Лара красивая внешне, но полная дура. Ничего делать не способна, развиваться не желает, говорить мне с ней не о чем. И она очень требовательна. Всего ей мало. «Почему только одно пирожное купил? Надо было десяток брать!» «Что я делаю вместе с Ларисой?» До утра глаз не сомкнул и вдруг понял. «Чай! Супруга меня чем-то опаивает!» Отказался по вечерам даже смотреть на гадость. Жена грандиозный скандал закатила, требуя осушить чашку. Я понял, что совершил такую глупость, что слов нет. Надо что-то делать. Поехал к родителям, сообщил им, что вся их помощь отменяется». Буду жить только на свою зарплату. Никаких дотаций, еды, оплаты жилья не надо. Андрей покачал головой. Уровень жизни у нас вмиг обвалился. Лариса стала злиться, требовала денег, а где их взять? Через полгода супруга подала на развод и спустя два года расписалась с Николаем Петровичем Ильиным. Он ее старше, зато очень богат. А я женился на Рите. Рита никогда ни слова дурного о Михайловой никому не сказала. А вот Лариса частенько в подругу грязью кидалась, говорила, «Вот прямо чую, что она злая, нечестная, корыстная, только деньги ей нужны». «Человек подозревает другого в своих грехах», — тихо произнес Роман. «Если кто-то говорит, что вокруг одни воры, то я начинаю думать, что автор высказывания сам нечист на руку». Андрей кивнул. «Мой отец также считал. Когда я разошелся с Ларисой, опустился на дно. Что случилось?» Скончались родители, внезапно, в один день. Отец любил сам сидеть за рулем. Конечно, у него были водители и автомобиль, который предоставило государство. Папа занимал большой пост, но у него еще была личная «Волга». Они с мамой за полночь катались по Москве, отдыхали так. Но ну и влетел в них пьяный мужик на грузовике. Квартиру в Кунцево сразу отобрали. Я был прописан в апартаментах покойной бабушки, никакого отношения к государственному жилью не имел. Сейчас я владелец нескольких мега-успешных торговых центров. Но когда открывал первый магазинчик, действовал на голом энтузиазме. Нужных денег у меня не было. Чтобы начать работу, продал свою трёшку, ту, которая от бабули досталась. Приобрел комнату в коммуналке, надеялся, вот раскручусь, дом построю. Но ничего не вышло, свалился ниже плинтуса. Деньги улетели, ничего взамен не получил, запил. Как-то раз купил бутылку. Убрал ее в одно горло. Сижу на скамейке в парке, засыпаю. Бац! Лежу на диване в незнакомой комнате. Сел, не понимаю, как, куда, кому попал. И Рита входит, несет чай горячий, улыбается. Пей. Погода не май с июнем. Конец октября. Холод, а ты в одной футболке на лавке дрых. Замерз бы. Хорошо я увидела тебя, героя, к себе домой притащила. Я шалел. Здорово спросил. «Неужто лично перла? Никто не помог?» Она рассмеялась. «Попросила местных всегда-то и в парка вашу сиятельную недвижимость за пол-литра унести. Что с тобой случилось? Как умудрился алкашом стать?» Андрей улыбнулся. «Не знаю, почему разоткровенничался». Рита молча выслушала, ладонью по столу хлопнула. «Хорош сопли лить. Здесь две комнаты. Вторая временно твоя, платить не надо. Кухня, ванная, сортир общие». Живи здесь, пока опять на облака не заберешься. Тогда купишь себе дом. А мне деваться некуда. В коммуналку возвращаться сил нет. Поженились через год. Жили у Маргариты. Полюса поменялись. Теперь я был в роли Ларисы. На хлебником на шее у супруги. Она меня от бутылки оторвала, встряхнула. Сказала, ну, упал, и что, все падают. Но одни встают и вперед шагают, а другие до конца жизни рыдают, что коленку поцарапали, когда плюхнулись. Она повесила на себя большой кредит, отдала деньги мне. Я на них снова лавку открыл. Жена меня из ямы вытащила. Работать начал, и все получилось. Про Михайлову давно забыл. Женщина, пройденный этап в моей биографии. И вдруг...» Ласкин сложил руки на груди. «Получил имейл от Якова Вольпина, главного редактора газеты «Болтун». Послание удивило. не знаком с мужчиной, и вдруг такое сообщение». В первых строках Вольпин указал, что мы лично не встречались, не можем считаться друзьями, но он наслышан обо мне как о честном человеке. Кроме того, я иудей по матери, отец русский, но у семитов национальность определяется по женщине. Еврей еврею всегда помогать должен, поэтому Вольпин и хочет сообщить кое-что. Бизнесмен Ильин, владелец холдинга «Болтун», одноименной газеты, телевидения, радио и ряда других изданий — Велел Якову устроить ауто-дафе Маргариты, моей жены, поскольку именно она отравила Ларису Михайлову, любимую супругу Ильина. В публикациях имя скроют под инициалами М.Л. Расскажут историю про Сниза и о том, что мы с Маргаритой в прошлом году провели месяц в Суринаме. Это правда, нам нравится путешествовать. Теоретически Рита могла бы приобрести яд, но она точно так не поступала. Завершалось письмо сообщением. Я на месяц улетел к родителям. У вас есть 30 дней, чтобы отмазать жену. По возвращении мне придется опубликовать подробный рассказ о смерти Михайловой и назвать имя госпожи Ласкиной как основной подозреваемой. Рассказать, как она отняла у Ларисы ее первого супруга Андрея Ласкина и разрушила счастливый брак подруги. — Ваш брак с Михайловой был расторгнут до того, как вы решили жить с Ритой, — удивилась я. — Да, — кивнул Ласкин. — Если правильно поняла... «Через два года после разрыва с вами Михайлова оформила союз с Ильяным. А вы год жили один. Потом встретились с Маргаритой. На тот момент вы были почти бомжем». Все точно», — кивнул Ласкин. «Статьи болтуна будут ложью», — улыбнулась я. «Маргарита не отнимала вас у Ларисы. Та сама ушла и спустя время стала женой Николая Ильина. Рита появилась в вашей жизни спустя год после разрыва с Михайловой». Андрей поморщился. Это журналисты. Они легко врут. А большинство людей, которые читают подобного рода прессу, верят ей. Что самое удивительное, среди этого народа есть мои знакомые, партнеры. И самое главное, почему имя Риты скроют, почему МЛ? Вы, видимо, не поклонница болтуна, поэтому не знаете о викторинах. Бульварный листок публикует серию статей, где не указаны данные главного действующего лица. и предлагает читателям «Назовите имя и фамилию, скрытые за инициалами». Народ принимается делать предположения. М.Л. Это кто?» И спустя время в заключительной публикации тайно раскрывается. Победители, а их может оказаться много, получают бесплатную подписку на помойку под названием «Болтон». «Я не хочу, чтобы моя жена стала главной героиней такой игры». Информацию потом подхватят другие издания той же направленности – Хочется узнать, что случилось с онлайн-заказом Ларисы, чтобы сообщить, что все обвинения — ложь. Если же Ильин не начнет военные действия, то я тоже ничего предпринимать не стану.